Глава 19. Растворился он, что ли? Хозяину, разумеется, доложили. Роберт оказался на ковре спустя пять дней после визита Ивана Петровича. Особняк на Рублевке он удостаивался посетить трижды. Там хозяин принял его на работу, там похвалил и выдал увесистую премию за небольшой морской пейзажик, в котором Роберт безошибочно учуял Айвазовского и развеял лоха, И наконец, за фарфоровую фигурку лошади всадника, купленную у интеллигентной бабули за тысяч рублей и оказавшуюся работой неизвестного китайского мастера 10-11 века, стоимостью 700 тысяч долларов. Конверт последовал отменный. В сравнении с этими операциями прочие были мелковаты, но неизменно выгодны для хозяина, что, то видимо, оставлявшего себе в коллекцию что то пускавшего в оборот. Роберт понимал, что за ним все равно был пригляд, но не это обстоятельства, ни принципы не пускали его разжиться в тихую. Имы следовал, выложив все на чистоту. Хозяин был явно не в духе. Он поглядывал на Роберта из-под кустистых черных бровей и поигрывал жеваками. "Я понимаю, гранд Григорьевич, могла быть хорошая вещь, но не факт, совершенно не факт. Тем не менее, мы со своей стороны Что? С твоей стороны? Что? Хозяин раздраженно отмахнулся. А если возрождение или даже высокая антика, я показал снимки с камеры специалисту, они исключают. Но должен пощупать, отдать верным людям на экспертизу. Как можно было упустить? Твоя задача быть готовым к любому повороту событий. Ты проковался, Роберт. Надо исправить, надо найти. Ищем непрерывно. Наши люди в МВД помогают. К сожалению, вариант иногороднего не исключен. В этом случае, в этом случае придется оторвать тебе яйца, дорогой, резюмировал хозяин. Роберт похолодел. Он слишком хорошо знал, что Грант Григорьевич не любит и не привык выражаться фигурально. Там, где когда-то провел немало лет, формулировали чисто конкретно. Он и вправду делал все, что мог. Отпечатки пробили по базам ноль. Фототеки тоже ничего. Он сам подключился к Додику в его хождениях с фотографией. Более того, попросил о помощи родного брата Ашота, единственного, кому мог такое доверить. Ашот был не в этом бизнесе, но даже под страшной пыткой не сболтнул бы лишнего. Они слишком любили друг друга и покойную маму. Они разбили центр по секторам, мотались, как проклятые без толку. Роберт проехался на всякий случай по салонам, антикварным магазинам в надежде на чудо. Это были отчаянные попытки спасти свои гениталии. Они выборочно опрашивали водителей желтых такси, стоявших на том месте или проезжавших мимо, под благовидным предлогом, мол, приезжий родственник пропал, незнакома ли физиономии. Еще через 10 дней Роберт решил не дожидаться вызова хозяина и позвонил по экстренному каналу, которым еще ни разу не пользовался. Его соединили Здравствуйте, я вынужден признаться, что мы не нашли. Готов нести ответственность. Роберт долго репетировал текст и интонацию, понимая, что неточный выбор может лишить последнего шанса на снисхождение. Он произнес эти реплики спокойно, без дрожи в голосе, с чувством собственного достоинства, но с явным сожалением о провале. Пауза длилась секунд десять. — Ладно, живи. Если бы я наверняка знал, что там была вещь Отрезали бы тебе яйца вместе с твоим баловником. И хозяин добродушно засмеялся. Но искать продолжай, понял? Отбой. Слава богу, он был в хорошем расположении духа. Роберт вытер рукавом мобильную выступавшую испарину. Надо пойти набить морду Додику и сказать, что так хозяин велел. Всё из-за него, вот сволочь.